86. В ту ночь я долго не мог заснуть. А когда все-таки уснул, мне снились кошмары. Смит умирал на Парижской улице. Модные часы Джонатана Тейвилла отаяли, как на картине Дали. Монали запарила в воздухе вверх ногами. Утром мне пришлось напомнить себе, что Смит выжил, и мне стало стыдно, что я тогда сорвался и запил по случаю его мнимой смерти. Мне хотелось позвонить Кабинале, наорать на нее — но я понимал, что это ничего не даст, кроме проблем. Тут Смит был прав. Вспомнил я и Тейвела, его лающий смех, рассамахи и угрозы. Смит был прав и в этом. Связываться с этими людьми было опасно, и мне следовало остановиться. Забудь эти глупости и сосредоточься на себе, своей жизни и карьере. Подумай, что ты скажешь квалификационной комиссии, займись творчеством. Я открыл ноутбук, нашел список коллекционеров, составленный Смитом, и удалил его. Затем скомкал уже распечатанный список и выбросил его в мусорное ведро. После этого я разобрал свой алтарь я опустошил картотеку. Карты Лувра с маршрутом Перуджи, моя переписка, статьи о краже Монной Лизы, которые я собирал более 20 лет, все пошло в мусорное ведро. Единственное, что я оставил, — это фотография прадеда, хотя с тех пор, как я сбрил усы и постригся, я стал гораздо меньше на него похож. Было даже приятно выбросить все это из головы, Не просто начать новый день, а в каком-то отношении начать жизнь сначала. Затем я развернул картины, которые оставил незаконченными несколько недель назад. Прислонил их к стене и разложил кисти и тюбики с краской. Обстоятельно, как в годы учебы, я разложил краски вокруг палитры в установившемся порядке. Земляные тона рядом с желтыми, далее оттенки красного, потом фиолетовые и синий, а по краям большие тюбики черного и белого. Приятно было хоть что-то упорядочивать, после того, как большая часть моей жизни вышла из-под контроля. После этого я осмотрел незаконченные картины. «Сильные красочные, полные надежды внутренней логики, которая помогает им подняться над обычными абстракциями», так писала «Нью-Йорк Таймс» четыре года назад во время моей последней выставки. Так что же стало со всеми этими надеждами? Я посмотрел на маленькую картину, стоявшую на подоконнике, «Натюрморт Перуджи» — фрукты, выложенные на красную ткани обведенные темно-сине-черным. Через несколько минут я уже забивал гвозди в стену и вешал новый чистый холст. Я никогда не пользовался мольбертом, затем выдавил краску на палитру и разлил по банкам растворители. Несколько часов я увлеченно работал, потом остановился и отступил назад, чтобы лучше оценить результат. Основой для картины послужил вид, открывавшийся из окна моей студии, Она была написана жирными мазками и являла собой смесь абстракции и городского пейзажа. Он проступал при внимательном рассмотрении. Уродливая и красивая, не похожая ни на одну из моих прежних работ, с таким толстым слоем краски, что на его высыхание требовалось несколько недель. Края форм были прочерчены в краске обратной стороной кисти или обведены чернильно-сине-черным контуром. Я долго смотрел на холст, оценивая его словно чужую работу. Возможно, это была самая честная и убедительная картина, которую я когда-либо создавал. Образ, рожденный исключительно чувствами и впечатлениями данного момента, здесь и сейчас. Впервые за много лет мне захотелось немедленно продолжить работу, и я прикрепил к стене новый чистый холст. На этот раз я писал сразу краской, позволяя кисти делать то, что она хотела, сама направляла мою руку. Прошел час... Картина была еще сырой и не полностью прописанной, но бурлила жизнью, обнаженная натура без лица. Несколько раз я пытался нарисовать лицо, и каждый раз стирал его тряпкой, оставляя пятно размазанной краски над грудью и шеей. Хотя я точно знал, чей образ пытался уловить, той женщины, которую я не смог удержать в реальной жизни. Женщина, которую я бросил, или она бросила меня. Сунув кисти «Уайт Спирит», я переоделся и стер краску с рук. И все это время думал об Алекс. Через минуту я уже разговаривал по мобильному телефону. Спенс, Далтон, Брирли. Я обзвонил все элитные частные школы Манхэттена. Никто из них никогда не слышал об Александре Грин. Я оглянулся на незаконченную обнаженную натуру и понял, что Алекс где-то недалеко, в этом городе. Я это чувствовал.